Глава 33. Рейвен. У меня из груди вырывается стон. поднимая руку к волосам, на что-то ее удерживает. Я несколько раз моргаю, пытаясь сосредоточиться, и постепенно перед глазами появляются белые стены. Обнаруживаю, что лежу на больничной койке с трубками в руках. Я сжимаю челюсти и бью головой о подушку, скрипя зубами. Это вызывает легкую боль в плечах. Я закрываю глаза, прокручивая в главе последнее, что помню. Горничную, девушку, аварию, Лео и Вьена. Мэттек. Ах, подскакиваю на кровати. Мои глаза обшаривают каждый сантиметр комнаты, но здесь только Виктория спит на маленьком диванчике в углу. Мэддок, может быть, я придумала его голос, его руки, кусающий кукачая головой. Злая и растерянная, чувствуя себя слабой одинокой неудачницей, я срываю пластырь с кожи и вытаскиваю иглу от дурацкой капельницы, отталкивая все это подальше, сгибаю локоть, чтобы остановить кровотечение и сбрасываю с себя одеяло. С моим телом все в порядке. Да, синяки, но это уже такое обычное дело, что их можно уже вытатуировать. Я выключаю монитор рядом с собой и снимаю манжету для измерения артериального давления. Убираю маленькие наклейки с груди и отрываю одну такую же от повязки вокруг ребер. Я свешиваю ноги с кровати, давая себе секунду, чтобы перевести дух, а затем медленно встаю. Как только убеждаюсь, что мои ноги меня держат, я делаю четыре шага к кровати Кэпа. Его глаза открываются, когда я тяну за его одеяло. Он смотрит на меня. Беспокойство сменяется печалью, затуманивающей их цвет. Кэп поднимает руки, чтобы я могла забраться к нему и укрыться одеялом. «Ты в порядке?» — шепчет он. «Перестань спрашивать меня об этом, Кэп. Я всегда в порядке», — хреплю я. «Это не ново для меня. Постоянные траблы. Это то, чем всегда была моя жизнь. Одна проблема за другой. Сейчас чуть иначе, но ничего нового». «Это дерьмовый способ жить, Рейвен. Я киваю. «Да, но я жива, верно?» Моя грудь сжимается. «Кэптон, так много людей пострадало из-за меня. Все, что мне нужно было сделать, это родиться, продолжать дышать, и это разрушило жизни стольких людей. Ты была важна, ты стоила риска, даже если они тебя не знали. И это какое-то дерьмо, нет? Я тереблю одеяло, укрывающее нас. Брейша требует лояльности, завоевывает доверие и уважение, но я была испорченным ребенком, идиоткой, и бегала по улицам, получая кайф, подвергая себе опасности, в то время как эти люди, которые многого требуют от других... Так много отдали за девушку, которая не знала об их существовании. Девушку, которой было бы, черт возьми, все равно, если бы она это знала. Ты была Брейша? Я качаю головой, зажмурив глаза. Рейвен. Интересное имя не так ли? Не хватает всего двух букв. Кэп напрягается рядом со мной. Его пальцы находят мой подбородок. Мы встречаемся взглядами. Рейвен, Спрашивает он, сощурившись. Моя мать сказала мне это перед смертью. Не хватает двух букв. Я сглатываю. Как я могла быть такой слепой? Как мы могли не сложить все? В оригинале говорится о том, что не хватает всего одной буквы. Рейвен и Грейвен. В третьей части оставили написание фамилии Грейвен, так как в двух предыдущих книгах было именно так. Примечание переводчика. Рейвен, Грейвен. Мои ноздри раздуваются, когда я пытаюсь сохранить контроль, которым вообще не обладаю. Она назвала меня в их честь. Она ненавидела меня, Кэп. «Нет». Я поднимаю руку, слегка улыбаюсь. «Не надо. Не говори о том, чего не знаешь. Она видит Бог, если он существует, ненавидела. С чего ей было сбегать от них, а потом называть меня в их честь? Он пристально смотрит на меня, не совсем понимая. Она бы не стала, Кэп. Не может. Чёрта с два такого быть, чтобы она просто сбежала. Мы это выясним», — обещает он. «Но нам сначала нужно свалить отсюда. Они скоро отпустят меня, максимум через пару дней. Ты все еще на капельнице». «Это мера предосторожности, просто жидкость на случай, если им понадобится ввести какие-нибудь антибиотики или что-то в этом роде. Значит, тебе лучше?» «Я в порядке. Болит, конечно. Еще есть немного слабости, но все хорошо», — твердо говорит он. «Рэйвен, мне нужно, чтобы ты держалась подальше от неприятностей. Оставайся здесь, по крайней мере, сейчас. Позволь мне помочь тебе со всем этим». «Мне тоже». Я вздрагиваю, когда его голос врезается в меня, словно грабанный кирпич в грудь. «Мы встречаемся глазами, и я не могу сдержаться». Губы начинают дрожать, и я не чувствую, как мои ногти впиваются мне в ногу, пока Кэптон не убирает их от нее. Я провожу языком по зубам, желая в этот момент исчезнуть. Мэддек входит, пытаясь выглядеть равнодушным, но у него это не получается. Его лицо меняется, на нем читаются мука и сожаления. Слезы дрожат в уголках моих глаз, когда он смотрит на нас под одним одеялом. Раньше это не было бы проблемой, он бы даже не моргнул. Он был бы признателен, если бы кто-то из его людей утешил меня, и наоборот. Но раньше я не была замужем за мужчиной, который смотрел на меня снизу вверх, когда поддерживал. И не бросила того, кто смотрел мне в глаза, когда это делал. Клянусь, уголки его глаз становятся красными, блестящими. Он чертовски сильно хочет отвести взгляд, но не может. Он пристально смотрит и пытается убедить себя в том, что видит девушку, влюбленную в своего нового мужа, которого она чуть не потеряла. Ну уже здоровяк, как будто я могла так быстро заменить тебя. Кэп чувствует это, притяжение между его братом и мной. Магнит, валькущий меня к нему, но я замерла. Кэптон пытается мягко оттолкнуть меня, но я напрягаю мышцы, умоляя, поэтому его рука расслабляется, а ладонь крепче сжимает мою. Он хочет поддержать меня в этот момент. Мэдок наконец переводит взгляд на своего брата, и его плечи опускаются. Кэп, мне очень жаль, говорит Кэптон. Медок смотрит на него Не надо! прости, Медок, я. Взгляд Кэптона перемещается на меня, но я все еще не могу оторвать глаз от темноволосого зеленоглазого парня, стоящего передо мной. Мое сердце разрывается по-настоящему. Я думала, мне было больно, когда он ушел. Да, верно. Но теперь я была готова, чтобы мою грудь разрезали прямо здесь и сейчас. Мэддок ничего не говорит, но мучительно медленно переводит взгляд обратно на меня. «Эй!» — шепчет он, — но это не имеет эффекта. Тёплые влажные слезы катятся по моим щекам. Я не смогла бы остановить их, даже если бы попыталась. «Эй!» Его ноздри раздуваются, челюсть напрягается, и он поворачивается к нам спиной, опускает подбородок на грудь, прочищая глотку. Я позову медсестру, и он уходит. Я закрываю лицо руками и качаю головой. «Прости-ка!» Я вырываюсь из-под его руки. Он пытается забрать меня обратно, но я бросаюсь в сторону, и он уже не может дотянуться. Он все еще обвязан трубками. Я заставляю себя посмотреть ему в глаза. «Не извиняйся передо мной снова». Он свирепо смотрит на меня. «Это нелегко, Рейвен, и ты человек, даже если ведешь себя как чудо-женщина. Больше похоже на Харли Квин. Несмотря на гнев и напряжение, он усмехается, откидывая голову на подушку. И хотя его глаза все еще печальны, это заставляет меня улыбнуться в ответ. Я возвращаюсь к своей кровати и ловлю на себе непонимающий взгляд Виктории. Медленно она переводит взгляд на Кэпа, затем снова опускает глаза на своё одеяло и затем снова смотрит на меня. Она приподнимает брови, ухмыляясь, стараясь казаться веселой, но я вижу ее беспокойство. «Всегда на линии огня». Я мотаю головой. На этот раз я была на линии рвущего зад пикапа. «Но, кажется, это те же яйца?» Она хихикает, встает и подходит к моей кровати, опускается на край, уставившись на меня. «Что?» Она бросает взгляд на Кэптона, потом снова на меня. Морщит лоб. Ви. Она открывает рот и также быстро закрывает ее, когда входит медсестра. Медсестру чуть не сбивает с ног Ройс, который проносится мимо нее и останавливается рядом со мной. Его взгляд скользит по моему лицу, и он ухмыляется, упирая руки в бедра. Черт бы тебя побрал, Рей-рей! Я пожимаю одним плечом. «Я же говорила тебе, неприятности сами находят меня!» Он усмехается, наклоняюсь вперед, чтобы нежно обхватить мою голову и поцеловать волосы. «Это правда, девочка!» Следующим входит Роланд. На его лице написано «Беспокойство», но он ничего не говорит. И Бас следует за ним, но остается на посту. Наполовину в дверях, наполовину за дверью. «Мне нужно осмотреть ее», — тихо говорит медсестра, проскальзивая между Ройсом и мной. Она грустно улыбается. «Привет». Мои глаза сужаются, а ее лицо с каждой секундой становится все более напряженным. Она смотрит на мои руки, потом на экран, потом на шнуры, свисающие с кровати. «Ты отключилась. Нужно вернуть капельницу». «Не нужно. Я в порядке». Никаких переломов, несколько царапин, ничего такого. Женщина слегка кивает. «Это так, но ты здесь не поэтому. Ты потеряла сознание от истощения и обезвоживания, и авария ухудшила твое состояние». «Я сказала, что я в порядке». «Вы официально отказываетесь от лечения? Прямо сейчас?» – мягко спрашивает она. «Мне нужно будет задокументировать, если это так. Профессиональная медицина, помнишь?» Я пожимаю плечами, кивая, избегая хмурых взглядов, направленных на меня. «Могу я попросить всех выйти на минутку? Мне нужно обсудить кое-что с миссис Брейше в частном порядке». Я вздрагиваю от имени, опуская глаза на колени, но потом понимая, о чем она попросила, и вскидываю голову. «Нет, они могут остаться». Ее глаза расширяются. «Ты уверена?» Я бы посоветовала им подождать. «Хватит меня переспрашивать». Мои глаза устремляются на Роланда. Он в это время тихо выходит из комнаты. Он учится. Виктория придвигается ближе ко мне. Ее рука накрывает мою. «Рейвен». Тихо, говорит она. «Заставь их уйти, или еще лучше выйди с ней, раз уж тебе кажется, что ты можешь. Только ты и она». Ее глаза расширяются. Она кивает мне. «Почему?» «Просто сделай это». «Девочка, ты переходишь черту», огрызается Ройс, переводя взгляд с нее на меня. Я смотрю на медсестру, которая едва заметно качает головой. «Помоги мне, брат». Мой взгляд перемещается на Кэптона, когда он ерзает на кровати, свесив с нее ноги. Мэдек и Ройс бросаются к нему, когда он встает и хватает передвижную капельницу. Он направляется к двери, и они неохотно следуют за ним. Виктория тоже встает, когда они выходят и оглядываются на меня, прежде чем уйти с ними. Мой взгляд обращается к медсестре. «Ну вот, я одна». Она протягивает руку, снова включает монитор, а затем тянется за всеми маленькими зажимами и трубками, которые я сняла. «Могу я надеть это обратно?» Я откидываюсь на подушку и бью руками по одеялу, как последняя засранка. «Делай, что хочешь». Рейвен. не надо», — шиплю я, закрывая глаза. «Никаких разговоров. Делай, что нужно. Дай мне все, что хочешь, но никаких разговоров». Медок. У меня есть кое-что, что вам, ребята, нужно увидеть». Все взгляды устремляются на бишепа. «Какого хрена ты только что сказал?» Русь подкрадывается к нему. Бишоп не удостаивает его взглядом. Его глаза перемещаются на Роланда. «Лео и Виенна не так просты, как мы думали. Он достает из кармана свернутую бумагу и протягивает ее моему отцу». Я не знаю, чего они надеялись добиться, напав на нее, но предполагаю, что дело в этом. Он стряхивает рулон. Предназначалось для шантажа в будущем. Что это такое? Спрашиваю я, подходя ближе. Отец разворачивает бумагу, читая документы. Доказательства, говорит он. Чего именно? Спрашивает отец. Равина Брейша сбежала не просто так. Бишоп смотрит на меня. Она боялась Донли. Удивлен, что ты не сказал ей об этом прямо. Выплевывает Ройс. Почти сказал. Бишоп пожимает плечами но я не хочу видеть, как ей будет еще больнее. «Как мы проверим, правда ли это?» – кричит Ройс. «Это правда!» – хрипит Рейвен. Наши головы поворачиваются к дверному проему, где она стоит, прислонившись к косяку. Ее лицо пустое, глаза пустые и ни на чем не сфокусированные. В больничном халате она выглядит еще худее, чем обычно. Ее щеки немного впалые, но чем пристальнее я смотрю, тем больше понимаю, что дело совсем не в халате. Она сильно похудела, круги под глазами темнее, другого оттенка, чем окружающие их синяки. Она не ест, не спит. Все, чего Донли когда-либо хотел, это чтобы кто-то занял его место. Кто-то, кому он мог бы доверять, кто был бы достаточно сильным. Кто-то, кого он мог бы контролировать и получить от этого выгоду, говорит она. У него был Феликс, напоминает ей отец. Да, хрипит она, ее руки проводят по горлу. У него был мужчина, влюбленный в Брейшу, который пришел из средней школы Брейшо, который хотел быть Брейшо, но сначала попал к Грейвену. Глава отца медленно откидывается назад, как будто он об этом не подумал. Его глаза перемещаются на нее, и, наконец, она поднимает взгляд и смотрит. Туда, где сидит Мейбл, и потом обратно к нему. «Горничная», — он замолкает. «Ребенок был его. Вот почему он отослал ее прочь. Он хотел только сына». А женщина была ему не нужна, так зачем ему была и беременная Брейша? Свадьбы ведь не было, так что в его глазах она была использованной, тихо говорит Рейвен, пожимая плечами. Ее взгляд скользит к Виктории, которая застыла в углу. Идешь? Виктория коротко кивает, входя в палату. Рейвен исчезает за ней. Мои глаза по-прежнему прикованы к двери. Что, черт возьми, с ней случилось? шепчу я. Когда никто ничего не говорит, оглядываю комнату. Я облажался, я кричу. Я знаю это, я облажался. Это так, но я люблю ее, чувак. Я чертовски люблю ее, так же, как и вы, ребята, но сильнее и каждой частичкой себя. Расскажите мне, что случилось. Что, черт возьми, я пропустил? Кто причинил ей боль? Рыс открывает рот, но внезапно Рейвен снова появляется в дверях. Я опускаю голову и стараюсь глубоко дышать, чтобы успокоиться. Внезапно ее маленькая ручка оказывается в поле моего зрения, и черт меня подери, если нерешительность в ее прикосновении не жжет сильнее всего на свете». Я могу только поднять глаза, используя каждый мускул своего тела, чтобы удержать руки на бедрах. Ты снилась мне каждую ночь, детка. Ты и эти глубокие серые глаза. Она хмурится: никто тебя не винит. Ни секунды. Ее рука исчезает так же быстро, как и появилась, и вместе с ней уходит мое дыхание. Мои легкие сжимаются до боли. Она останавливается перед басом. Расскажи им все подробности каждую минуту с тех пор, как ты вошел в гостиничный номер и спас на обоих. Я никого не спас, Рейвен. «Брось это, Бишеп, шепчет она, и нежность в ее тоне, как всегда, обжигает меня. «Ты это сделал, и я у тебя в долгу». Она возвращается в палату, и на этот раз за ней раздается тихий щелчок. Бас смотрит в пол, потом переводит взгляд на нас четверых. «Возможно, лучше, чтобы Кэп присел». «Боже!»